Глава восьмая. Черный свет. Агни всегда считал, что люди делятся на две категории. Одни представляют собой сосуды, полные боли, а другие умеют эту боль из них извлекать. В свое время он побывал в роли и тех, и других – такая у него была профессия но предпочитал пытать, а не страдать. Не то чтобы он был садистом, так как Агни про себя не думал, просто ему нравилось все делать хорошо, добиваться совершенства в каждом деле. Он чувствовал удовлетворение, когда выходило так, как нужно. Агни сделал последний загиб, осмотрел результат, улыбнулся и поставил в круг свет отбрасываемой настольной лампой бумажного жирафа. Экибана тоже требовала совершенства. Стоило ошибиться на миллиметр, фигурка получалась кособокой и годилась только на то, чтобы отправиться в мусор. Агни полюбовался несколько секунд жирафом, затем переставил его в жестяное блюдце и взял бензиновую зажигалку. Щелкнула окремень колесика и пламя лизнуло бумагу. Фигурка занялась с одной стороны и начала стремительно чернеть. Миг и от нее остался лишь пепел. Агни встал и направился в соседнюю комнату где у него был оборудован небольшой домашний спортзал. Здесь стены тоже покрывала звукоизоляция, как и во всей квартире. Он не мог допустить, чтобы соседи услышали хоть звук, доносящийся из его логова. Огни разделся, оставшись только в спортивных эластичных трусах. И прежде всего начал разминать мышцы, чтобы не повредить их, когда настанет черед силовых упражнений. Тренировался он перед зеркалом. Так как не мог видеть, правильно ли он выполняет движение. Техника должна быть идеальной. В этом залог эффективности. Его рельефное тело переливалось в полумраке спортзала плавно и бесшумно. Агни не любовался собой. Ему бы это и в голову не пришло. Он привык относиться к себе как к машине смерти. И все, что он делал со своим телом, подчинялось исключительно требованиям практичности. Выносливость, сила, быстрота... Легкость! Вот были его боги. Агни думал о том, что ученые, которых он убил, заслужили это. В этом у него не было ни малейших сомнений. Он дал им шанс. Он предупреждал, уговаривал и угрожал. Агни встал прямо, опустил руки вдоль тела и несколько раз глубоко вздохнул, насыщая организм кислородом. Затем перешел к тренажерам Прежде всего нужно прокачать грудь. Сегодня можно увеличить вес. Возясь с грузом, он вспоминал, как упирались эти безумцы, не желавшие расставаться со своей интеллектуальной собственностью, как они это называли. Он пробовал гуманные методы. «Нет», — твердили они, как сговорившись. И тогда он стал делать то, что действительно умел. То, в чем достиг совершенства. И они переставали улыбаться. Огни улыбнулся в полумраке и принял нужное положение на тренажере. Мышцы напряглись, обрисовавшись так, словно их высек резцом античный скульптор. Как они кричали! Им было уже недорассуждение об этике, когда лезвие ножа медленно срезало с них плоть, раздвигало мясо, рассекая артерии и выпуская наружу кровь. Целые потоки крови. Она лилась то быстро, то медленно, сверкая в лучах света, источая мертвенный запах, собираясь в маслянистые лужи. Агни зажмурился от нахлынувших воспоминаний. Он повелитель жизни и смерти. Все в его власти. Если он приговорил кого-то, значит человек не жилец. Агни вспомнил, как хлынула кровь из рассеченной шеи, как она толчками полилась на дно белоснежной ванны. Брызги были повсюду, словно алые снежинки. Они покрывали кафели, тут же исчезали под упругими струями душа. А потом был огонь. Настоящий бушующий ад. Трескучий, вонючий, удушливый. Огни стоял на пороге и наблюдал. Он следил, чтобы ни один нужный участок тела не остался неохваченным всепожирающим пламенем. Человек лежал в ванне на глазах, обугливаясь и скукоживаясь. Как легко огонь превращает любой цвет в черный. Огни встал с тренажера, тяжело дыша. По его телу катился пот. На какой-то миг он забыл, где находится, и вернулся в мир раскаленного, пахнущего топливом железа, огня, крови и разлагающихся трупов. Его охватили жары и нестерпимая вонь, от которой желудок у непривычных людей стремился выбраться наружу. Руки слегка дрожали от напряжения. Огни прижал их голым коленям и застыл подобно статуе. Ему еще предстоит сделать очень многое. План был готов давно, но он не учитывал помех. Они могли возникнуть. Нельзя расслабляться и чересчур полагаться на свой ум. В мире действуют разные силы. И если забыть об этом, можно проиграть. А на это у огня не было права. Слишком многое было поставлено на карту. Башметов считал необходимым провести совещание, вероятно, не без влияния серых, контролировавших ход следствия. Валентин не появлялся в управлении, но это не значило, что его контора пустила дело на самотек. «Я подготовил несколько вопросов», – откашлившись, проговорил Башметов, когда все собрались в его кабинете. Марго достала из сумочки портсигар и завлекла из него сигарету и закурила. Башметов молча придвинул к ней бронзовую пепельницу в виде черепахи. Девушка кивнула, выпустив дым через нос. «Первый вопрос», — сказал Башметов, доставая из ящика прозрачный файл с отпечатанными на принтере листками. «Почему один из убийц пользовался мечом?» «Эй, что это был за меч, кстати?» Он повернулся к Самсонову. «Об этом ты в своем отчете не упомянул». «Похож на катану. «Думаю, после осмотра лаборатории будет ясно». Башметов хмыкнул. «Это еще неизвестно, когда будет. После пожара рухнули перекрытия, и теперь там такой завал, что на разгребание уйдет по меньшей мере неделя». «Трупы не извлекли?» – уточнил Самсонов. «Извлекли!» – ответил за Башметова Полтавин. Он провел ладонью по темному в мелкий горошек галстуку. Конечно, они не в лучшем виде, но кое-что определить удалось. Например, «Пол», — ответил криминалист, усмехнувшись. Извините, неудачно пошутил. «Криминалистическому отделу удалось установить национальность убитых», — сказал вместо него Башметов. «Но не совсем национальность», — поправил Полтавин. «Для точной антропологической экспертизы необходимо реконструировать черепа, а мы пока не смогли найти все фрагменты, к сожалению». Так что с уверенностью можно говорить лишь о том, что погибшие принадлежали к монголоидному типу. Проще говоря, они были азиатами. Самсонов, понимающий, кивнул. Меч показался мне похожим на те, что показывают в японских боевиках. Их изготавливают и в Китае, сказал Полтавин. На самом деле даже якудза пользуются, как правило, катанами, сделанными в Китае. Значит, пока будем считать, что дремена пырнули катаной? Спросил Самсонов. Шеф кивнул. «Кстати», — добавил Самсонов, — «что касается того, зачем убийца использовал меч, то я уверен, что из-за бензина. Там он был повсюду, и если бы азиаты начали стрельбу, все вспыхнуло бы». «Но ведь именно так и случилось», — заметил Башметов. Самсонов смущенно откашлялся. «Не совсем. Стрельбу открыл я. У меня-то меча не было». «Ну да». Башметов коротко кивнул. «Тогда вопрос номер два. Кто эти азиаты?» «Мне кажется», — проговорила Марго, «что их послал заказчик. Коррупция, поручившая фармасьону исследования в рамках программы «Ультрафиолет». «Я смотрю, ты неплохо подготовилась», — заметил Башметов. «Но остается непонятным. Было ли руководство датской компании в курсе исследований?» «Наверняка». — проговорил Самсонов. — Я бы всерьез взялся за этого экспата Петра Лунда, который принимает контракты подобного рода. — Им мы займемся, — пообещал Башметов. — Но у меня есть подозрение, что Ультрафиолет не был одной из секретных программ Что Чтобы там кто не говорил, похоже, все куда сложнее. — Почему? — Вы можете идти, — нехотя сказал Башметов Коровину и Полтавину. Те встали и с разочарованными лицами вышли. Было заметно, что необходимость выставлять своих сотрудников раздражала Башметова. Он достал сигарету, отрезал кончик и, не закурив, отложил на край стола. «Мы уже проверили документацию Лунда», — сказал он. «Экспат ведет записи обо всех контрактах, хоть и неофициально». Он поделился ею, удивился Самсонов. Мы не спрашивали у него разрешения. Взломали его компьютер. Нам дали на это добро. Башметов неопределенно помахал рукой, очевидно имея в виду Валентина. Так вот, ни слова об ультрафиолете. Лунд не в курсе исследований по этому проекту. А что если он удалил все сведения? Или вирус постарался? Предположила Марго. Башметов покачал головой. «Ущерб, причиненный вирусом, мы выяснили. Сервер Лунда пострадал не больше других, и пропало там по мелочи. И удалять он ничего не стал. Это мы тоже выяснили. В компьютерах всегда остаются следы стертых файлов. Для специалиста нужного уровня восстановить их не составляет труда». Самсонов не был уверен, что серые люди вполне откровенны с шефом. Почему бы им самим не взломать компьютер Лунда? Возможно, они так и сделали, еще до того, как за дело взялся Коровин. Тогда принимать результаты, о которых говорил Башметов, нельзя. «А устно он не мог заключить договор?» – спросил Самсонов. «Это мы узнаем. Но не думаю. Похоже, ученые работали сами». «А Горштейн им помогал?» «Да, пока болезнь его не доконала». «Думаете, ему хорошо заплатили?» «Разумеется!» И очень хорошо, раз он решил действовать за спиной у компании, которая его кормила. — Деньги не помогли ему избежать маразма, — заметил Самсонов. — Я тщательно изучил досье Горштейна. Башметов извлек из ящика стола картонную папку и протянул ее Марго, сидевшей ближе. — Похоже, вы кое-что упустили. — А вы нашли? — поинтересовалась девушка, кладя папку на колени, но не открывая ее. Она затушила сигарету от дно пепельницы и откинулась на спинку кресла. «Нашел», — подтвердил Башметов. «Медкарту Горштейна». «И?» «Он был тяжело болен». «Это мы знаем», — заметил Самсонов. Башметов поднял руку. «Я говорю не о маразме. У Горштейна было редкое генетическое заболевание — пигментная ксиродерма. Башметов резко опустил ладонь, хлопнув ею по столу. «И из-за него ДНК перестает справляться с негативными влияниями солнечных лучей на кожу». «Можно подробнее?» – спросил Самсонов. «Я вложил листок с краткой характеристикой в досье». Башметов указал на картонную папку. Марго вытащила описание пигментной ксеродермы, набранное мелким шрифтом и прочитала вслух. «Очень редкое генетическое заболевание» когда даже при кратком контакте с солнцем люди получают тяжелые ожоги, переходящие в кровоточащие или гноящиеся раны. Помимо солнечных лучей опасным может быть искусственное освещение от ламп излучающих ультрафиолет. При ксеродерме наблюдается повышенная чувствительность и раздражение глаз. Закончив, моргов, взглянула на Башметова. И часто это заболевание встречается? Крайне редко. Как Гарштейн с таким заболеванием вообще работал? Вот у него это и выясните. Он содержится в особых условиях? Спросил Самсонов. Естественно, никакого солнца. Наверное, ужасно, проговорила Марго. Ему не привыкать. Башметов сложил ладони, соединив кончики пальцев. Съездите к нему, поговорите. Может, узнаете что-нибудь полезное. Вдруг он не совсем не в своем уме. «Мы предполагаем, что он может знать, где резервная копия результатов исследования», — сказала Марго. «С этого места поподробнее...» Башметов чуть поддался вперед. Девушка объяснила. «Ну, спросите и об этом», — сказал шеф, когда она замолчала. «Хотя... вряд ли он расколется». «Все может быть», — возразила девушка. «Если Горштейн знает, где тайник, он может его выдать. Из-за болезни». Ну, а если он забыл про него или никакого хранилища вовсе нет, тогда ничего не поделаешь. Башметов кивнул. — Хорошо, тогда так и сделайте. Если что-нибудь узнаете, сразу докладывайте. Больше не задерживаю. Самсонов и Марго вышли в коридор. — Ну что, навестим старика? — спросила девушка. — Конечно. Прямо сейчас и отправимся. — Ты какой-то задумчивый. В этом деле Башметов принимает на редкость много участия. Похоже, его плотно контролирует Валентин. Марго пожало плечами. И что? Разве нам это мешает? Скорее, даже помогает. Разрешение взломать компьютер Лунда зато получили. Я опасаюсь за достоверность информации, которую мы получаем. Понятно. Знаешь, а я думаю, если нас и попытаются ввести в заблуждение, то только по части секретных исследований. Убийцу от нас прятать не станут. А... А нас ведь интересует именно он. Самсонов неуверенно кивнул. Он хотел бы верить, что Марго права, и дела обстоят именно так. Будем надеяться, что Валентину не нужен убийца. Не хотелось бы, чтобы нами пользовались, а потом захлопнули перед носом дверь. — У нас нет особого выбора, — заметила Марго. — Давай съездим к Горштейну. Это мы можем, а вот вникать в планы Валентина и его коллег. Девушка развела руками. — Конечно, ты права, — согласился Самсонов. — Едем. Самсонов и Марго добрались до клиники, где содержался Горштейн, меньше чем за час. Благо пробок почти не было. Наконец-то немного распогодилось. Дождь прекратился, и на востоке показался маленький голубой просвет. Но облака еще закрывали большую часть неба, и их цвет обещал, что дождь прольется на город еще не раз, причем в ближайшем будущем. Здание клиники было двенадцатиэтажным, с венецианскими окнами, и выглядело очень современно. Вокруг него был разбит небольшой ухоженный парк с коваными скамейками и маленькими белыми урнами. Газоны были ограждены, а дорожки засыпаны красноватым гравием. Некоторые пациенты вышли прогуляться, пользуясь тем, что прекратился дождь. Пару-тройку приехали навестить родственники. «Не похоже на больницу», – заметил Самсонов, пока они с Марго шли по направлению к двери. «Это исследовательский центр. Здесь не просто лечат, но и изучают болезни». Ответила девушка. Она успела по дороге кое-что прочитать в интернете. Тогда понятно. Наверное, построен на заграничные деньги. Да, на австрийские. Управляется благотворительным фондом. Самсонов нажал кнопку слева от двери, и они с Марго услышали негромкий сигнал. «Да». Голос был мужским. «Мы к профессору Горштейну». «Представьтесь, пожалуйста». «Полиция. Впустите нас, и мы можем показать удостоверение». — сказал Самсонов. После короткой паузы электронный замок издал тихий щелчок, и дверь открылась. Валя, улыбнулся Самсонов, пропуская моргов вперед. Внутри их встретил то ли охранник, то ли санитар в белом комбинезоне с резиновой дубиной и электрошокером на поясе. Он был немолод, лет сорока, абсолютно лысый, с аккуратной бородкой. «Документы, пожалуйста!» — проговорил он негромко, встав перед посетителями. Самсонов и Марго продемонстрировали ему свои удостоверения, и охранник удовлетворенно кивнул. От него пахло луком и дешевым одеколоном. Из-под левого рукава выглядывал край татуировки. «Я вас проведу». Охранник направился к дверям лифта, расположенного в дальнем конце чистого прохладного холла, где пахло моющим средством и освежителем с цветочным ароматом. «Что вы хотите от Горштейна?» – поинтересовался он по пути. «Старик совсем выжил из ума». «Он разговаривает?» – спросил Самсонов. Охранник вызвал лифт и прислонился к стене. На его лице появилось брезгливое выражение. «Конечно. Он очень много болтает, только не поймешь чего». «А про черный свет или ультрафиолет упоминает?» – спросила Марго. Охранник бросил на нее заинтересованный взгляд. «Время от времени. И что он говорит? Разное». Охранник вошел в открывшиеся двери и встал у дальней стены. Когда Самсонов и Марго проследовали за ним, он нажал кнопку седьмого этажа. «Можете что-нибудь вспомнить?» – спросил Самсонов. Охранник пожал плечами. «Ну, трудно сказать. Я же говорю, то, что лопочет Горштейн, бре. Как можно пересказать то, у чего нет логики?» «Постарайтесь вспомнить хотя бы отдельные фразы», – настаивал Самсонов. «Ну хорошо, если вам так хочется». Охранник ненадолго задумался. «Ну вот...» Помню, он как-то сказал, что мир погрузится во тьму, людям придется сидеть по домам и не высовываться. Еще болтал что-то про вампиров. Дверь лифта открылась. Самсонов, Марго и охранник вышли в коридор. Здесь пахло медикаментами. Свет падал из окон, жалюзи на которых были подняты. Повсюду виднелись катки с растениями, примерно через каждые пять метров стоял пластиковый столик, окруженный стульями. Но пациентов видно не было. Ни одного. В коридоре стояла мертвая тишина. — А где все? — поинтересовался Самсонов. Ему казалось, что он идет по моргу. — Сейчас что-то вроде тихого часа. — Горштейн спит? — спросила Марго. — Нет, вам повезло. Старик никогда не смыкает глаз. — Даже ночью? — Ага. — Как это? — спит с открытыми глазами, впадает в этакий транс. — Он действительно ничего не соображает? — Абсолютно. Охранник остановился перед белой пластиковой дверью и потянул ее на себя. — Прошу. Самсонов и Марго вошли в одноместную палату, в которой были лишь кровать, ширма, стул, шкаф и какая-то аппаратура. Окна закрывали жалюзи, не пропускающие солнечные лучи. Свет шел от ламп, расположенных на стенах. В постели лежал, положив поверх стеганого одеяла морщинистые руки, старик. Глаза у него были открыты, взгляд направлен в потолок. Губы слегка шевелились, будто Горштейн читал молитву или разговаривал сам с собой. Совершенно белые волосы были коротко острижены. — К вам пришли! — сказал охранник, обходя кровать с правой стороны. — Вы слышите? Старик никак не отреагировал. — Видите? Охранник развел руками и наклонился к пациенту. — Эти люди хотят с вами поговорить! — произнес он громче. Горштейн слегка вздрогнул и перевел взгляд на Самсонова затем на морго. Веки опустились, затем поднялись, и зрачки хаотично задвигались, словно старик следил за роем мошек, кружившимся вокруг него. Охранник приподнял часть кровати так, чтобы Горштейн оказался в полусидячем положении и направился к выходу. «Он почти всегда такой», бросил он на ходу. «Или бредит, или молчит». «Постойте», — окликнул его Самсонов. «К нему приходил кто-нибудь в последнее время?» «Да, конечно». «Кто? Племянник?» — Да, его фамилия Юкин, кажется. — А кто еще? Охранник почесал бороду, вспоминая. — Трое, — сказал он. — Кое-кто даже рассчитывал меня подкупить. Он усмехнулся. — И что, не удалось? — поинтересовалась с улыбочкой Марго. — спокойно ответил охранник. — У меня слишком хорошая зарплата, чтобы ею рисковать. — Понимаю, — кивнула девушка. — Так кто приходил? Спросил Самсонов. Мужчина. Назвался двоюродным племянником, но даже документы не показал. Сказал, мол, не думал, что понадобится. Больше не приходил. Еще был какой-то азиат, вроде китаец. Этого я вообще с трудом понял. Не знаю, что он хотел, я даже открывать дверь не стал. А, еще была женщина, Анна Шварц. Она так представилась? Тут же уточнил Самсонов. Или вы видели ее паспорт? Охранник кивнул. Она показала документы. И что она хотела? Того же, что и другие, повидать Горштейна. «Это она предлагала вам деньги?» «Именно. А, вспомнил?» Охранник радостно улыбнулся. «Был еще один товарищ, но он к профессору не поднимался. Только выяснил, каково состояние старика». «Что за товарищ?» Насторожился Самсонов. «Откуда я знаю?» Пожал плечами охранник. «Какой-то нервный». Когда я сказал, что Гарштейн в маразме ничего не соображает, он расстроился и смотался. Правда, прежде попросил разрешения позвонить с больничного телефона. Заявил, что его мобильник разрядился. «Скорее всего, это был Мартышкин», — сказала Марго. Самсонов кивнул. «Да, похоже на то». «Он, кстати, еще столкнулся с тем, который под двоюродного племянника косил», — сказал вдруг охранник. «Они были знакомы?» «Ну да, узнали друг друга». Имена или фамилии при этом прозвучали?» Охранник отрицательно покачал головой. «Кажется, оба очень удивились. Они отошли поговорить, а потом тот, которого вы назвали Мартышкиным, отправился звонить. А второй?» «Он с ним пошел. Потом они вдвоем и свалили». «Никто из этих людей раньше не приходил проведать Горштейна?» – спросила Марго. Тот отрицательно покачал головой. «Нет. Интересно, что им всем вдруг понадобилось от старика?» «Наверное, то же, что и нам», — сказала Марго. «Ну, я могу идти», — спросил охранник, пару секунд помолчав. «Постойте». Самсонов порылся в карманах и достал фоторобот того, кто порезал его в доме Юкина. «Узнаете этого человека?» Он протянул листок охраннику. Тот внимательно рассмотрел рисунок. «Ну, похож на того, который выдавал себя за двоюродного племянника», — сказал он. «У вас хранятся записи с камер наблюдения?» – спросила Марго. «Нет, все перезаписывается каждые восемь часов. Сколько времени вам нужно, чтобы поговорить с Горштейном? Я вернусь, чтобы проводить вас до выхода». «Думаю, минут пятнадцать должно хватить». «А кстати», – сказал вдруг охранник, уже берясь за дверную ручку, «я вспомнил, что Горштейн пару раз говорил о пестрых людях». «О ком?» – переспросила Марго. «Пестрые люди. Так он сказал». «А поконкретнее?» «Тайные знаки на пестрых людях, кажется. Что-то в этом роде. Еще о невидимых письменах. Больше ничего в голову не приходит». «Ладно», — проговорил Самсонов. «Спасибо». «А не за что», — кивнул охранник. Он засек время и вышел. Марго села на стул, придвинув его к кровати. Самсонов встал у изголовья. Некоторое время он вглядывался в лицо старика. Оно показалось ему очень древним. Словно на кровати лежал не живой человек, а кукла с восковой маской, на которой вырезались глубокие четкие морщины. Наконец Самсонов сказал, «Леонид Дмитриевич, что вы знаете про черный свет?» Голова Горштейна резко дернулась вправо, прозрачные глаза устремились на Самсонова. «Знаки!» – проговорил он высоким, каркающим голосом. «Письмена!» На цветных людях... На пергаментных губах Горштейна дрогнула слабая улыбка. Да! Что это значит? Солнце слишком жжет!» Самсонов переглянулся с Марго. Вы знаете, кто такие ключи? Ключи? переспросил старик, дважды моргнув. Их четверо. Да, четверо. Почему они называются ключами? Дубликаты. Дубликаты. Конечно, нужно много копий, чтобы ничего не пропало. Они все одинаковые? Недоверчиво спросил Самсонов. Абсолютно. Старик широко усмехнулся. Прятаться в темноте не придется, если все исчезнет. Я не хочу и, и так всю жизнь. Горштайн зажмурился. Его тонкие пальцы задрожали. Успокойтесь, поспешно сказала Марго. Вам не нужно прятаться. Здесь вы в безопасности. Я да. Проговорил старик, открывая глаза и блуждая взглядом по комнате. А вы? Вы уже чувствуете жжение. Солнце испепелит вас как вампира. У вас ксеродерма. Вы об этом говорите? Вмешался Самсонов. Нет, не о себе, а о других. О ком? О ком угодно. Ладно, давайте вернемся к ключам, сказал Самсонов. Что за письмена они прячут? Горштейн неожиданно захихикал. Много, очень много. «Мелко-мелко-мелко написанные знаки. Никто не видит, только...» Он резко замолчал. Лицо его окаменело. «Что только?» Быстро спросил Самсонов. «Ничего». «Леонид Дмитриевич, это очень важно», сказала Марго. «Помогите нам понять, что происходит. Кто-то убивает людей, которых вы называете ключами». «Важно», согласился старик. «Очень важно, чтобы никто не читал тайные знаки». «Люди умирают. Повторила девушка. «Могут», — проговорил Горштейн. «Солнце сжигает до костей. Кажется, что кожа сворачивается, словно береста в костре». Марго взглянула на Самсонова. «По-моему, мы от него ничего не добьемся». «Надо попытаться», — возразил тот. «Чего вы боитесь?» — обратился он к Горштейну. Старик пошевелил губами. «Ультрафиолета», — сказал он. «Почему?» «Он уничтожает кожу!» «Почему?» — повторил Самсонов. Старик вдруг легко приподнялся на локтях и сел. «Спрятать!» — беспокойно проговорил он, порываясь встать с постели. «А еще лучше уничтожить! Ключи умирают!» Он посмотрел Самсонову в глаза. «Это хорошо! Да, это правильно! Жаль, но так лучше для всех!» «Подождите, куда вы?» — Марго попыталась удержать Горштейна. Но тот оттолкнул ее с неожиданной силой. Пришлось Самсонову прижать старика к кровати. Тот бился и хрипел, потом вдруг затих. «Куда вы собрались?» — спросила Марго. «А?» Взгляд у профессора стал абсолютно бессмысленным. «А кто вы такие?» Девушка вздохнула. «Все бесполезно. Похоже на то». Согласился Самсонов. «Оставим его в покое». Они вышли в коридор. Охранник поджидал их за ближайшим столом. «Ну и как успехи?» спросил он, подходя. «Никак. Вы были правы», ответила девушка. «Естественно. Ладно, идемте, я вас провожу». Через несколько минут Самсонов и Марго покинули больницу. Когда они вышли, старшему лейтенанту показалось, что он выбрался из склепа на свежий воздух. «Какие планы?» спросил он Марго. «Съезжу в формасьон», ответила та. Поговорю с учеными. Думаешь, они скажут тебе, где резервная копия результатов исследований? Вряд ли, но надо попробовать. Кстати, дай мне фоторобот-убийцы, я покажу его ученым. Если даже никто не признается, что узнает его, хоть понаблюдаю за реакцией. Самсонов вытащил из кармана листок с портретом. Держи. Спасибо. Потом засяду в кабинете. Попытаюсь вычислить, куда Горштейн мог деть копию, раз уж нам не повезло с ним самим. «А ты чем займешься?» Самсонов хотел сказать, что присоединился бы к девушке, но передумал. «Мне надо изучить отчеты Полтавина. Поеду в управление». Некоторое время они шли молча. Потом Марго спросила. «Что понадобилось Анне Шварц от Горштейна?» «Настолько, что она попыталась подкупить этого принципиального стража с дубинкой». «Понятия не имею», — честно ответил Самсонов. «Если встретишься с ней сегодня, спроси». «Обязательно». Добравшись до управления, Самсонов сразу засел у себя в кабинете изучать криминалистический отчет. Он прочитал все, что касалось обследования сгоревших трупов. Затем вернулся к одному пункту, который его заинтересовал. На теле Саурова, который лечился у Горштейна от пигментной ксеродермы, обнаружены следы люминесцентной краски, всего три квадратных сантиметра. Самсонов набрал номер Полтавина. «Алло, Федь, привет». «Здорово, Валер, как дела?» «Да потихоньку. У меня к тебе вопрос». «По отчету?» «Ага». «Ну давай». «Что за краска была на трупе Саурова?» Болтавин усмехнулся. А, «Я ждал этого вопроса. Знаю, что ты обязательно позвонишь. Но э это светящаяся краска вроде тех, которые используются на дискотеках». «А как вы ее обнаружили?» да легко. Мы всегда просвечиваем трупы ультрафиолетом на предмет невидимых субстанций». «Это я понимаю, но откуда краска взялась на трупе?» «Да без понятия». «А предположения есть?» «Ну...» Протянул Полтавин. Но фантазировать то можно все, что угодно». «Неважно, давай фантазии. Любой бред, который приходит в голову». «Краску мог пролить на себя Сауров или убийца». «Зачем убийца люминесцентная краска?» «Да откуда ж мне знать? Делать выводы – твоя работа, Валер». «Знаю, знаю, ладно». Самсонов помолчал, размышляя. «Слушай, Федь, а эта краска при горении оставляет какие-нибудь следы?» «Думаю, что да. А что?» «Проверь, пожалуйста, не осталось ли следов от нее на других телах». «Ну ладно, сделаю». «Когда будут результаты?» «Не сею секунду, конечно. Часа через три, наверное. Может и больше. Все зависит от того, какие анализы потребуются». «Хорошо. Спасибо». «Да не за что». «Как насчет небольшой ставочки? Скажем, рублей пятьсот за труп. Если следы есть, я продул». «Нет, спасибо», — отказался Самсонов. «Искушение, конечно, велико, но мне нужны деньги на лечение». Полтавин хохотнул. «Ладно, но смотри, если передумаешь, время еще есть». Отключившись, Самсонов задумался. Его зацепил один момент во всем этом деле, к которому он мысленно возвращался уже не первый раз. Сняв трубку стационарного телефона, он набрал номер Башметова. В чем дело, Валера? Раздался через полминуты голос шефа. Меня смущает кое-что. Неужели? Башметов едва слышно усмехнулся. Ну и. Сиродерма и. и фотодерматоз. Настолько редкие болезни, что мне трудно поверить, что какая-то корпорация стала бы вкладывать деньги в исследования, необходимые для создания лекарства от них. Башметов хмыкнул. — А я уж боялся, что ты об этом так и не задумаешься. — Значит, вы тоже об этом... — Естественно. — А почему не сказали? — А зачем? До да всего надо доходить своим умом. Самсонов подумал, что, наверное, это был один из тех моментов, которым Валентин не велел делиться с подчиненными. Просто шеф не хотел об этом говорить. — Ладно. А что вы думаете по поводу всего этого? — спросил он. Или мне сначала поделиться своей версией? Ну, валяй. Думаю, ключи были не только пациентами, но и подопытными кроликами. Так-так. Надо проверить, не получали ли они фиксированные суммы денег в последнее время. А зарплату? Уточнил Башметов. Да, правда, это можно узнать только если их переводили на счет. Это маловероятно, как ты сам понимаешь. Но я попрошу наших э, коллег проверить банковские счета убитых. Ты об этом хотел попросить? Да, спасибо. Да не за что. Самсонов отключился и заварил себе черный чай. Дома у него была целая коллекция упаковок из разных стран мира, но на работе он себя не баловал и пил самый обычный, из ближайшего супермаркета. Устроившись на диване, Самсонов еще раз просмотрел отчеты. Но больше ничего интересного не обнаружил. В голову лезли мысли о Марго, но он старался гнать их прочь. Зачем вспоминать прошлое, если они встретились только на некоторое время, необходимое для того, чтобы расследовать порученное Башметовым дело? У них уже была одна попытка, и успехом она не увенчалась. Так есть ли смысл начинать все заново? Да и нужно ли это Марго? Наверное, да, раз она согласилась на просьбу Башметова. С другой стороны, само дело вполне могло заинтересовать ее. Ведь серийные убийства и ее специализация – А где еще она может принять участие в подобном расследовании? Самсонов подумал, а хочет ли он сам вернуть Марго? Ответа на этот вопрос у него не было. Он встал с дивана и подошел к окну. За кустами сирени виднелись новостройки, закрывшие небо, рекламные щиты и паутина проводов, протянутых над улицей. Иногда полицейский чувствовал себя потерянным в этих каменных джунглях. К чему идет его жизнь? Что его ждет? Марго отправилась в Формасьон Правит Энтерпрайзис, предварительно договорившись о встрече со всеми пострадавшими от атаки вируса, за исключением покойного Жаркова, естественно. Она чувствовала, что не зря согласилась принять участие в расследовании. Депрессии как не бывало, и даже отношения с Самсоновым, пусть и сохраняли определенную напряженность, вызывали у нее интерес. Как пойдет, чем закончится. Не то чтобы Марго всерьез рассчитывала на возобновление романа, но она ощущала, что Самсонов к ней не остыл, и это будоражило. Кроме того, само расследование затягивало девушку все сильнее. Перед ней оказалась загадка с кучей составляющих, и расположить их в правильном порядке стало для Марго увлекательной головоломкой. Возможно, когда они с Самсоновым отыщут убийцу, она напишет статью в один из научных журналов или даже начнет работу над монографией. Живой материал – это как раз то, чего ей так не хватало. Марго проехала через ворота Формасьон, показав охраннику временное удостоверение, выданное Башметовым. Здание произвело на нее не лучшее впечатление. Показалось слишком громоздким и претенциозным. Словно посредине живописного парка поставили бетонную коробку, постаравшись придать ей вид посовременней. Марго пропустили внутрь, и она первым делом поднялась в кабинет Владимира Абгаряна, заведующего отделом вирусных культур. Добрый день! — проговорила она, входя сразу после короткого стука. «Я вам звонила, мы договорились о встрече». «Вы Маргарита». Абгарян поднял голову и подслеповато сощурившись оглядел вошедшую. Глаза у него были круглые, черные, маслянистые, делавшие его похожим на большого усталого тельца. «Проходите, пожалуйста». Он указал короткопалой рукой на стул для посетителей. «Я правильно понял, что вы из полиции?» Да. Не моргнув глазом, Марго показала свое временное удостоверение. Обгорян взглянул мельком, слегка покачал круглый как шар для боулинга головой и уставился на девушку, сложив ладони перед собой. «Я вас слушаю». Марго, не торопясь, достала из сумочки блокнот и ручку для пущей важности. Затем огляделась, выдерживая паузу. Она знала, что заставить человека нервничать, пусть даже без особенного повода, иногда не бесполезно. В порыве злости или гнева люди часто выдают то, что хотели бы скрыть. Обгорян терпеливо ждал, пока Марго заговорит. Он сидел чуть поддавшись вперед, внимательно глядя на девушку своими похожими на маслейные глаза. Марго продолжала разглядывать обстановку. Порой кое-что о человеке можно понять по тем предметам, которыми он себя окружает, рядом с которыми чувствует себя комфортно и уверенно. Ей сразу бросились в глаза бронзовые статуэтки на стеклянном стеллаже горки, изображающие египетских богов, каждой высотой примерно в 20 сантиметров, а также развешенные на стенах литографии. На первой изображался лев, пожирающий солнце, на второй пеликан, кормящий птенцов, на третий человек с двумя головами, попирающий ногами опрокинутого дракона, который лежит на шаре с двумя маленькими крылышками. Была также змея обвивающая крест, и уробороз, дракон, кусающий собственный хвост. Внутри круга, образованного последним, располагалась шестиконечная звезда с вписанными в нее розой и инструментами каменщика. «Вижу, вас заинтересовали репродукции», чуть улыбнувшись, заметил Абгарян. «Немного, знакомый символ». Марго указала ручкой на последнюю литографию. «Кажется, я где-то его уже видела». Ученый обернулся. А Вы имеете в виду уробороса? Нет, уголок и циркуль. А Обогрян понимающе кивнул. Ну это неудивительно, они встречаются повсюду. Это знаменитый масонский символ. А остальные рисунки? Алхимические знаки. Раньше ученым приходилось зашифровывать свои опыты в виде картинок, чтобы избежать обвинений в сговоре с сатаной. обгорян улыбнулся. Я купил эту серию литографий в Женеве. По случаю. Решил повесить в кабинете. Они напоминают мне о том, какой тернистый путь прошла наука, чтобы достичь сегодняшних высот, и какой нелегкий путь ей еще наверняка предстоит. Не боитесь, что украдут? Ценные, наверное. Не особенно. Но и с охраной у нас тут все в порядке. — Вы масон? — спросила Марго. Обгорян покачал головой. Нет, хотя когда-то увлекался некоторыми идеями, но у меня это было вроде хобби. Я даже собрал коллекцию фотографий масонских символов в культуре, в частности, кстати, в Петербурге. «У нас в городе есть масонские символы?» – удивилась Марго. Абгарян усмехнулся. «Да полно. Например, пирамиды на фоне солнца. Знак великого архитектора, то есть, по сути, божества. Крайне популярна». Ее можно увидеть на Казанском соборе, на пьедестале Александровской колонны, на Финской церкви, Троицком соборе Александр-Невской лавры, на арке Никольского кладбища, над входом в Чесменскую церковь. Шестиконечные звезды – магин Давиды – украшают мраморные полы в храме Спаса на Крови. В православный крест Троицкого собора также вписан этот символ. Масонские символы имеются также на могилах Глинки, Бородина – Мусорского, многих архитекторов. На Новодевичьем кладбище есть могилы с масонскими символами, например, могила Некрасова. Вообще, подобных примеров моря, и не только в Петербурге или в России. Марго терпеливо кивнула. Обгорян с улыбкой отодвинулся от стола и сложил руки на груди. «Но вы, конечно, пришли поговорить не о символах и не о моих увлечениях». Марго вежливо улыбнулась в ответ. «Нет, не о них». А о чем? Девушка постучала концом карандаша по странице блокнота. В кабинете Обгоряна было очень тепло, даже жарковато, и еще пахло дорогим парфюмом. Похоже, хозяин кабинета поливал не только себя, но и распылял духи в воздухе. Вам известно, где находятся результаты исследований по программе Ультрафиолет, которую разрабатывала ваша лаборатория? Спросила Марго. Обгорян почти две секунды сидел неподвижно затем медленно моргнул и неуверенно раздвинул пухлые губы в подобие улыбки, на этот раз совершенно неестественной. «Наша лаборатория никогда не занималась проектом с таким названием», — сказал он. «Нам известно иное», — сухо проговорила Марго. Обгорян откашлялся, стараясь не поддать вида, что его застали врасплох. «Но это какая-то ошибка», — пробормотал он, отводя глаза. У меня есть отчет обо всех исследованиях, которые проводились. — Вы хотите обсудить это в другом месте? Перебила его Марго. — В каком месте? Обгорян слегка нахмурился. — Вам там не понравится? — Вы мне что, угрожаете? — А сами вы как думаете? Марго брала его на понт, сама толком не зная, на что рассчитывает. — Знаете что? — повысил голос Обгорян. «Не думайте, что если вы...» «Я вызываю группу», — проговорила спокойно Марго, доставая телефон. «Не хотите сотрудничать, вам же хуже». «Подождите». Обгорян вдруг поднял руки, словно сдаваясь. «Откуда у вас информация об ультрафиолете?» «Это вас не касается», — покачала головой Марго. «Отвечайте на вопросы». обгорян побарабанил короткими пальцами по столу. «Ладно, ваша взяла». Проговорил он наконец. Мы действительно делали кое-какую работу для одной фирмы. Из Китая? Вы это знаете. Хмыкнул обгорян. Да, оттуда. Серьезная компания. Более чем... Согласилась Марго. Наши сотрудники пострадали в стычке с их агентами, когда осматривали то, что осталось от вашей лаборатории. Вы прекрасно осведомлены. Мрачно прокомментировал Обгарян. «Уверенный, что я могу сказать вам что-то новое?» «Мне повторить свой вопрос?» «Не надо. Я его помню». «Нет, я не знаю, где находятся результаты исследований. Мы поручили профессору Горштейну спрятать их. Уверен, он сделал это достаточно надежно». «Не совсем», — сказала Марго. Обгорян замер. «Что вы имеете в виду?» — проговорил он настороженно. Тот, кто уничтожает следы проекта «Ультрафиолет», не только пытал и прикончил нескольких сотрудников вашей фирмы, а также стер все материалы из ваших серверов, но и убил четверых людей, бывших пациентами Горштейна. Профессор заплатил им, чтобы они согласились сохранять результаты исследований. «Вы серьезно?» Обгорян был искренне удивлен. «Я этого не знал. Теперь результаты уничтожены». Почему вы так думаете? Преступник не убил бы этих людей, не позаботившись об этом. Он мог скопировать результаты, возразил обгорян. Или просто взять себе. Если станет единственным обладателем информации, сможет продать в три дорого. Мы полагаем, что у него иная цель. Какая же? Полностью уничтожить все результаты исследований. Обгорян с сомнением покачал головой. Я бы поверил в это, если бы этот человек был одним из нас. Кого вы имеете в виду? Членов лаборатории, разумеется. Марго положила блокнот на колени и достала сигареты. Не против? Нет, я тоже покурю. Обгорян вытащил из кармана пиджака пачку лаки Страйк и серебряную зажигалку. Расскажите о проекте, сказала Марго. И без экивоков, пожалуйста. Ученый поерзал в кресле, отчего оно жалобно скрипнуло. Мы искали средства от повышенной чувствительности кожи. Не для того, чтобы лечить генные заболевания, естественно. Потому что таких пациентов слишком мало. И рынок сбыта, можно считать, практически отсутствует. Нет, нашей целью было создание лосьона или крема, а также в идеале лекарственных препаратов, снижающих воздействие различных излучений на кожу и организм в целом. Для космических программ и проектов, связанных с работой в зоне и условиях повышенного риска. Вы понимаете, что я имею в виду? Вроде да, но лучше поясните. Хорошо. Речь идет об атомных подводках, ядерных реакторах и тому подобного. Марго кивнула. Она закурила, сделав сразу глубокую затяжку. Да... Было бы кому продать лекарства, согласилась она. Обгарян улыбнулся и тоже закурил. Безусловно. Если бы стало известно, что созданы подобные препараты, профсоюзы вынудили бы компании закупить их для своих сотрудников. Понимаю. Но все пошло не так. — У вас не получилось изобрести нужное лекарство? — Нет. Обгорян покрутил в пальцах дымящуюся сигарету. Зато у нас получилось оружие массового поражения. Повисла краткая пауза. «Вы шутите?» – спросила Марго. «Отнюдь». Абгарян тяжело вздохнул. «Мы получили средства, вызывающие такие генетические изменения в ДНК, при которых кожные покровы теряют иммунитет к воздействию солнца, конкретно ультрафиолетовых лучей. Человек покрывается кровоточащими язвами в считанные часы, От 3 до 5. И вы решили уничтожить результаты? Разумеется, мы никогда не ставили целью создать оружие. Так почему же. начала Марго, но обгорян ее перебил. Почему мы не сделали этого? Он невесело усмехнулся. Хм. Да потому что кое-кто считает, будто каждый научный результат ценен. И неважно, к чему может привести его использование, попади он не в те руки. Постойте-ка! Марго даже подалась вперед. Так только один из вас решил сохранить результаты исследований. Обгорян кивнул. Мы уничтожили все записи. Но осталась копия, которая была передана Горштейну. «Вы так старательно обходите имя своего коллеги, сделавшего это», – заметил Марго. «А вы хотите его знать?» «Конечно. Зачем?» «Возможно, он сделал не одну копию». И поручил спрятать результаты исследований не только Гарштейну. Об этом вы не задумывались? Обгорян уставился на Марго своими маслянистыми глазами. На его лице появилось тревожное выражение. Вы правы, проговорил он через несколько секунд. Нет, это не приходило мне в голову. Черт, так информация действительно может быть до сих пор не уничтожена. Даже несмотря на гибель этих. Кто? «Кто ваш коллега?» – настаивала Марго. Обгорян заметно сглотнул. «Я скажу. Это Леонид Харин». Девушка сделала запись в блокноте, хотя, конечно, и так не забыла бы это имя. «Вам известно, кто пытается уничтожить результаты исследований?» – спросила она. «Вернее, кто убийца?» «Нет, к сожалению. Но не могу сказать, что сильно переживаю на этот счет. Пусть это прозвучит цинично. Вас устраивает то, что делает этот человек? Надеюсь, он уничтожит все результаты исследований. Сделает то, чего не удалось нам. А если он решит, что вы и ваши коллеги тоже можете представлять угрозу? Обгорян, пожал плечами. Что ж, я такого поворота не исключаю. Поэтому надеюсь, что вы его поймаете. Кажется, это все-таки не очень вас беспокоит. Он мог бы давно прикончить нас, но не сделал этого. Думаю, он понимает, что без подробных записей и результатов исследований мы безвредны. Может быть, знает, что мы были против того, чтобы обнародовать их. Мне неизвестно, какой информацией он располагает. Почему Горштейн согласился помочь Харину? Он думал, что Леня действует от лица всей лаборатории. Ясно. Как вы считаете, мог Горштейн спрятать копию результатов где-то еще? Понятия не имею. Спросите об этом Леню. Сам Горштейн едва ли стал бы делать копию. Разве что его попросил Харин? Марго достала фоторобот и молча протянула обгоряну. Тот взял листок и уставился на него. Прошло секунд десять, прежде чем он поднял глаза на девушку. Кто это? Проговорил он. Вы мне скажите, ответила девушка. Я не знаю этого человека. Обгорян протянул ей листок. — Ладно. Марго забрала фоторобот и поднялась. — Если у меня возникнут еще вопросы, я с вами свяжусь. — Конечно. Кивнул Обгорян тоже вставая. — В любое время. Его тон ясно давал понять, что он надеется никогда больше не видеть Марго. Дальше девушка направилась к Харину. Ученый встретил ее в коридоре, где набирал из кулера воду в пластиковый стаканчик. Он показался Марго каким-то нервным, а выпученные огромные глаза напомнили ей линзы телескопа. Харин изучал девушку секунд десять, прежде чем ответить на приветствие и взглянуть на удостоверение. «Да», — сказал он, коротко кивнув, — «я вас ждал, пойдемте». Однако сначала Харин несколькими судорожными глотками выпил воду, смял пластиковый стаканчик и выбросил его в мусорное ведро, внимательно пронаблюдав за полетом. Постояв пару секунд в нерешительности, он развернулся и двинулся вдоль коридора. В кабинете Харина пахло сердечными лекарствами и рыбьим кормом. В углу на низком столике стоял большой аквариум с выпуклым передним стеклом. В нем виднелись керамическая крепость с башенками, причудливо изогнутая коряга, густые водоросли с широкими листьями и галька перемешку со стеклянными камешками на дне. Компрессор, из которого подымалась струйка пузырьков, был замаскирован пучком зелени на боковом стекле. Марго заметила небольшой термометр на присоске. Рядом с аквариумом лежала коробка с кормом. «Увлекаетесь рыбками?» – спросила она, переступив порог. Харин повернул голову и, чуть задержавшись, кивнул. «Да, с детства. Сейчас у меня скалярии, а раньше были телескопы. Это которые с большими глазами? А, да, именно. Но мне нужно было уехать, а кое-кто не ухаживал за ними, как полагается». В голосе Харина послышалась досада. «Присаживайтесь». Вяло кивнул он в сторону простого стула, синей дермантиновой обивкой. С левого края темнело большое старое пятно, вокруг него еще несколько поменьше. Ученый обошел стол, чтобы подобраться к офисному креслу на колесиках. Сейчас у них нерест, так что надо следить за температурой. Она должна быть выше, чем обычно, около 28 или даже 30 градусов. Несколько скалярий уже очистили четыре листа эхинодоруса, И теперь самки мечут на них икру. После того, как самец ее оплодотворит, рыбы будут обмахивать ее плавниками, обеспечивая приток свежей воды. Правда, это мне придется взять на себя. У вас, значит, можно ожидать пополнения? Проговорила Марго, недовольно бросая взгляд на аквариум. Надеюсь, что да. Отозвался Харин. Мальков родители перенесут в ямки, которую выруют в песке. Для этого мне пришлось поместить в грунт несколько емкостей с песком. Через шесть 7 дней мальки покинут убежище. Все это время их надо кормить мелкой пищей. Впрочем, они быстро переходят на циклопов и другой крупный корм. Маргу поймала себя на мысли, что ученый говорит так, будто зачитывает инструкцию. «И много у вас должно вылупиться рыбок?» – спросила она. «Ну, откладывают скалярии до 600 икринок, из которых мальков выводится примерно половина, а то и меньше. Господи, куда же вы их денете?» Харин изобразил жалкое подобие снисходительной улыбки. «У нас тут есть емкости достаточного размера. В лабораториях». Теперь они с Марго сидели напротив друг друга. «О чем вы хотели поговорить?» – спросил Харин, кладя ладони на стол перед собой. «Мне стало известно, что именно вы решили спрятать результаты исследований по программе «Ультрафиолет», вместо того, чтобы их уничтожить», – прямо заявил Марго, резко меняя тон на официальный. «Что?» – пролепетал ученый, мгновенно бледнее. «Такого он не ожидал». Кадык у него заходил вверх-вниз. Поч «Почему? Почему вы так решили?» «Ваши коллеги сдали», – резко ответила Марго. «Так что отпираться бессмысленно. Будем сотрудничать или как?» «А есть варианты», – поинтересовался Харин, распустив пальцем узел галстука. Из ученого словно разом вышел весь воздух. «Варианты есть всегда». Ответила Марго тоном, давая понять, что все остальные варианты Харину совсем не понравятся. «Ладно», – буркнул ученый, вяло махнув рукой. «Раз вы уже знаете, может, оно и к лучшему. Вся эта ситуация так вымотала меня». Он вздохнул. «Я действительно попросил Горштейна сохранить результаты. Обидно, когда многолетний труд выбрасывается». «Понимаю. Как вы собирались использовать результаты исследований? Продать военным компаниям?» Харин усмехнулся. «Шутите? Почему ведь это оружие массового поражения?» «Вот именно. За кого вы меня принимаете?» «Пытаюсь понять вашу цель. Для ученого ценно все. Но ваши коллеги решили, что результаты проекта необходимо уничтожить. Да, китайцы требовали, чтобы мы показали то, что получилось. Но мы понимали, что допустить этого нельзя. И как вы отделались от них? Фальсификация. Подсунули какую-то ерунду». Но, судя по всему, их это не убедило. Харин нахмурился. В каком смысле? По-моему, все прошло гладко. Вы так думаете? Наши коллеги столкнулись с китайскими киллерами, когда обследовали руины вашей подпольной лаборатории. Глаза у Харина расширились. Правда? О, да. Так что я думаю, скоро ваши работодатели займутся вами вплотную. С чего вы взяли? Голос у Харина задрожал. Те двое, которые напали на моих коллег, пришли посмотреть, что к чему. Теперь им ясно, что за результатами проекта идет охота. А значит, они гораздо ценнее того порожника, который вы подсунули китайцам. Так что ждите». «Чего?» – тупо спросил Харин. «Того, что за вами придут. Скоро за каждым из вас явятся киллеры. Выбивать информацию по ультрафиолету. Неужели вы действительно рассчитывали обмануть своих нанимателей?» Харин издал нервный смешок. <смех> ну да. Казалось, что вполне может получиться. Собственно, до вашего прихода я считал, что все вышло как нельзя лучше. Очень глупо, строго сказала Марго. Харин откашлялся, вид у него стал унылый. Похоже, вы правы. Что ж нам делать? Если передадите нам результаты исследований, мы обеспечим вам защиту, ответила Марго. Она была уверена, что Башметов дал бы на это добро. В крайнем случае обратился бы к серым людям. «Но у нас нет результатов», — ответил Харин. «И у вас лично тоже?» — прищурилась девушка. Она шла в банк. Харин развел руками. «Я не собирался использовать их, чтобы вы не думали. Единственная копия была у Горштейна. Жаль, что теперь он ничего не соображает, и у него нельзя узнать, не сохранилась ли она. Но она могла уцелеть». Харин пожал плечами. По идее, Горштейн должен был ее уничтожить, но кто его знает? А не мог он продать информацию? Спросила Марго. Исключено. Убежденно ответил Харин. Профессор был предан лаборатории, мы ему полностью доверяли, иначе бы я никогда не обратился к нему. Неужели вы не можете восстановить результаты исследований? В это трудно поверить. Харин вздохнул. Вы не понимаете, но это простительно. Объем информации настолько велик, что его нужно было сжать. Как это сделал Горштейн, я не знаю, но он умел делать такие вещи. Что-то вроде шифра? Харин кивнул. То есть посторонний не мог бы воспользоваться информацией, даже если бы скопировал ее? Если он только не имел ключа к шифру или... Он не гений криптологии. А где этот ключ может быть? У профессора? Вряд ли. Он передал все дела племяннику. «Который погиб?» Харин развел руками. «Да, такой расклад». Марго встала. Она была разочарована. В какой-то момент ей показалось, что она вот-вот схватит удачу за хвост. «Думаю, пока на этом можно закончить», — сказала девушка. На лице Харина отразилось беспокойство. «А как же защита?» Марго пожала плечами. «Нет смысла», — ответила она холодно. Что вы имеете в виду? У вас нет ничего, что нам нужно. Ни результатов проекта, ни ключа к шифру. Ни даже представления о том, кто может стремиться уничтожить все, что связано с ультрафиолетом. Боюсь, вы для нас бесполезны. Но меня же могут убить. Не так скоро, покачала головой Марго. Сначала вас будут пытать. Пытать? Пролепетал Харин, становясь белее снега. Зачем? чтобы убедиться, что вы действительно ничего не знаете». Не давая ученому опомниться, Марго протянула ему фоторобот. «Кто это такой?» – спросила она. Харин буквально впился глазами в портрет. Марго следила за ним. «Кто это?» – повторила она требовательно. «Понятия не имею», – ответил Харин, брезгливо скривившись. Он вернул листок девушки, практически впихнув его ей в ладонь. Казалось, ему не терпится избавиться от него. Марго протянула ученому свою визитку. Если что, звоните. Вдруг появится полезная информация. Харин взял картонку дрожащими пальцами. Всего доброго. Сухо улыбнувшись, Марго вышла из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь. Если Харин решил придержать в рукаве пару карт, в ближайшее время он позвонит. Страх вынудит его. Марго широким шагом двинулась по коридору. Осталось поговорить с Долининым и Анной Шварц. Она не могла видеть, что как только Харин остался один, он вскочил с кресла и заметался по кабинету, хватая то один предмет, то другой. Потом вдруг замер возле аквариума секунд на двадцать. Его взгляд остановился на медленно плавающих скаляриях. Харин стоял, мелко подрагивая всем телом. Наконец, его правая рука полезла в карман и извлекла пузырек с сердечным лекарством. Ученый положил в рот таблетку – Почмокал, словно пробуя ее на вкус, и достал телефон. Он набрал номер и прижал мобильник к уху. «Алло!» – проговорил он через мгновение, бросив вороватый взгляд на закрытую дверь. «Да, это снова я». Марго не застала Доленина в кабинете но через некоторое время все-таки отыскала его в столовой. «Добрый день», — сказала она, садясь напротив. Рядом с Долининым обедала привлекательная женщина, Анна Шварц. Марго узнала ее по фотографии, которую видела в деле. «Я расследую убийство нескольких человек и вирусную атаку на ваши серверы». Девушка показала удостоверение. «Как удачно, что я застала вас обоих». «Убийство?» — переспросила Шварц. Ее глаза придирчиво обижали лицо и прическу Марго. «Почему вы?» – поинтересовался Долинин. «Раньше приходил мужчина». «Это мой коллега», – ответила Марго. Затем она объяснила ученым насчет убийств. Как ей показалось, оба были в шоке. Тогда она обрисовала ту же ситуацию, что и Харину, насчет китайцев и возможной сделки, подразумевающей защиту. «И что вы хотите от нас?» – спросила Шварц. Про еду она забыла, отставив тарелку и отложив столовые приборы. Доленин тоже явно больше не испытывал голода. Ученый показался Марго каким-то слишком узким, смахивающим на жертв. Его вытянутое лицо с тонкими чертами делало его карикатурой на гениального, но слегка сумасшедшего ученого, вроде тех, которых любили изображать в кинематографе хоррора. Доленин стянул с носа очки в черной роговой оправе и принялся неторопливо протирать стекла концом галстука. — К сожалению, у нас нет результатов исследований, — сказал он, не поднимая глаз. — Мы уничтожили все копии, кроме одной, той, которую Леня отдал Гарштейну. А зная профессора, я убежден, что он ее уничтожил. Так что нам нечего вам предложить. — Это печально. — Более чем, — согласился Долинин. Марго перевела взгляд на Анну Шварц. «Вы все молчите», — заметила она. Женщина пожала плечами. «Что вы хотите услышать?» «Вам ничего не известно?» «Не больше, чем моему коллеге». «У вас нет подозреваемого?» — настаивала Марго, наблюдая за женщиной. Шварц нахмурилась. «Какого еще подозреваемого? Это у вас должны быть подозреваемые». «Кто, по-вашему, мог убить пациентов Горштейна, которые согласились покрыть свои тела татуировками?» «Понятия не имею. С чего вы взяли, что я могу об этом что-то знать?» у Шварц был недовольный. В голосе послышались нотки раздражения. «Просто спросила». Примирительно пожала плечами Марго. «Зачем так нервничать?» Она вовсе не желала настраивать женщину против себя. «А вы считаете, у нас нет причин?» Невесело усмехнулась Шварц. «Вы и сами подписались на подпольные исследования», — напомнила Марго. «Знаю». «Разве вы не знали, что незаконные способы наживы, как правило, влекут неприятности?» Анна Шварц неопределенно хмыкнула, опустив глаза в полупустую тарелку. Марго достала фоторобот и положила перед собеседниками. «Узнаете этого человека?» «Нет», — поспешно ответил Долинин. «Кто это?» «Я думала, вы мне скажете». «Первый раз вижу этого человека». Анна Шварц взяла рисунок кончиками пальцев, и несколько секунд разглядывала его, затем пожала плечами. «Нет, не знаю его. Никогда не встречала». «Я вас больше не задерживаю», — сказала Марго. «Пока что». Долинин встал и, двигаясь подобно марионетке, побрел к выходу из столовой. Анна Шварц несколькими глотками допила апельсиновый сок и тоже встала. «Всего доброго», — сказала Марго. «Дать вам визитку». «Если мне понадобится ваш телефон...» «Я возьму его у Руслана», – нехотя ответил Шварц. Когда оба ученых ушли, Марго достала мобильник и набрала номер Поленова. «Алло, Григорий, это Маргарита. Я освободилась, так что если у вас есть желание...» «Хорошо. Где?» «Знаю, конечно. Договорились». Марго встретилась с Поленовым в небольшом ресторане вроде тех, куда любят ходить менеджеры в обеденный перерыв – чтобы съесть бизнес-ланч. Ей пришлось минут десять подождать, так что она успела сделать заказ и сходить на улицу, чтобы выкурить сигарету. Воздух был прохладный, но ветер дул слабо. Его можно было назвать почти ласковым. Его наполняли запахи бензина, пыли и чего-то гнилостного. Наверное, несло из подворотни, через которую виделась переполненная помойка. «Не очень-то аппетитно», — подумала Марго, потушив окурок о стену дома. Поленов явился, когда Марго уже приступила к еде. Он выглядел запыхавшимся, и вид у него был виноватый. «Простите, что заставил вас ждать, Марго». Выпалил он, буквально падая на стул. «Срочный вызов». «Что случилось?» Поленов махнул рукой. «Да «Ерунда. Не хочу говорить даже. Давайте лучше займемся вашими делами». «Закажите что-нибудь для начала». «А, да». Поленов взял меню и быстро пролистал. Затем жестом подозвал официантку. «Мне свиные ребрышки, жареный картофель и салат из овощей», — выпалил он. «Вы понимаете, для чего мы встретились?» — спросила Марго, когда официантка, записав заказ, ушла. «Да, я четко осознаю, что это не свидание, а деловая встреча», — широко улыбнулся полицейский. «Что вы хотите узнать?» Он принялся стаскивать кожаную куртку, не вставая со стула. «Во-первых, насчет красноглазого демона, которого дети видели на парковке» где был убит Сауров. В отчете про него почти ничего не сказано. Поленов удивленно поднял брови. «Как это? Я приложил протокол беседы с ребятишками». «Да, но меня интересует, что вы думаете об этом их... Э, видении». Полицейский пожал широкими плечами. От него пахло дезодорантом и табаком. «Ну, трудно сказать. Они были перепуганы, да и насмотрели всяких ужастиков. Как раз возвращались из кинотеатра» где шел какой-то мистический боевик. Потому-то, что они видели, легло на благодатную почву. И все же, — настаивала Марго, — я понимаю, совпадение с совпадением, но им ведь не примерещился этот черный человек. Думаю, нет. Кого-то они, безусловно, видели. Но вот глаза... Поленов с сомнением покачал головой. Насчет этого я бы не был так уверен. Думаю, ребята слишком увлеклись. Но они оба утверждали перебил у Марго, что у демона были красные круглые глаза. Никаких расхождений. Они видели его с расстояния 12 метров в темноте. Но глаза, по словам пацанов, горели. Их трудно было не заметить. «Вот-вот», кивнул полицейский, «именно. По-моему, это перебор». «А вы что думаете?» «Тогда как вы это объясняете? Если, конечно, исключить вероятность галлюцинации у обоих мальчиков?» Поленов пожал плечами. «Самовнушение. Они могли обсуждать то, что видели, и таким образом пришли к выводу, что видели одно и то же. Мне кажется, такое вполне возможно». «Да, но...» — Поленов поднял руку, останавливая Марго. «Я понимаю, что вы имеете в виду. Конечно, можно придумать вполне приемлемое объяснение. Например, если человек был в очках, и на них в какой-то момент упал свет, ну, скажем, фар, они могли блеснуть красным». Марго задумалась. «Очки...» Медленно повторила она. «Что?» Поленов насторожился. «Вы сказали про очки?» «Ну да». «Что если убийца пользовался прибором ночного видения?» Полицейский вначале скептически улыбнулся, но затем задумался. «Ну, в принципе, это возможно», — признал он. «Только зачем?» «Я думаю, на стоянке было, ну, не так уж темно». «Вы думаете?» «Ну, да». «То есть вы не уверены?» «Нет. Когда я приехал, там уже были наши. И горели фары так, что...» «В общем, тело было видно вполне сносно». «Понятно. Вы можете выяснить, как освещается стоянка по ночам?» «Думаю, да. Может быть, в ту ночь были проблемы с электричеством? Или припаркованные фуры закрывают свет от фонарей?» «Ясно», — кивнул Поленов. «Хорошо, я проверю. Что дальше?» «В смысле?» Кореглазый демон. Это, во-первых...» Полицейский чуть улыбнулся. «А что, во-вторых?» Марго улыбнулась в ответ. Поленов оказался внимательнее и, вероятно, вообще сообразительнее, чем она подумала сначала. «Не было ли в деле, которое вы передали нам, чего-нибудь необычного?» Спросила она. «Того, что вы не включили в отчет. С чего бы мне так поступать?» Прищурился Поленов. «Например, потому что вы не могли объяснить...» «Какой-то момент. Вы имеете в виду что-то конкретное? Хотите услышать от меня подтверждение собственным подозрением?» Марго покачала головой. «Вовсе нет. Я имею в виду именно то, что сказала». Поленов потер ладонью левый висок. Бросил на девушку задумчивый взгляд. «Сказать, что меня смутило?» – спросил он вдруг. Марго подобралась. «Конечно». «Тела обгорели полностью». Но убийца поливал их не целиком. В каком смысле? Ну, он облил их бензином, но только тела. Головы нет. Это видно по следам, оставшимся после сгорания бензина. Обычно поступают наоборот. Если стремятся исключить возможность опознания, то акцент делают на лицах и руках, потому что там отпечатки пальцев. Но здесь убийца не пытался скрыть личности своих жертв. Он просто хотел сжечь их тела, и не более того. «И как вы это объясняете?» Спросила Марго. «Не знаю. Может, убийца совершает какой-то ритуал, понятный ему одному». Девушка задумалась. Поленов терпеливо ждал, пока она задаст ему следующий вопрос. «Если тела обгорели полностью?» Проговорила, наконец, Марго. «Как вы поняли, что убийца не обливал головы бензином? О каких следах сгорания идет речь?» «На асфальте», — охотно пояснил полицейский. «Бензин ведь попал на асфальт, когда преступник поливал труп. Вокруг торса осталось неприличное пятно копоти, а вокруг головы нет. Немного, конечно, натекло, но явно случайно. Специально убийца голову не поливал, иначе пятна были бы куда больше. Я уверен, что в вашей лаборатории это подтвердят». Марго сделал для себя пометку спросить Полтавина. «Больше ничего странного не заметили?» – спросила она. Полицейский покачал головой. «Нет». В этот момент принесли его заказ. «Я поем. С утра ничего во рту не было, кроме сигарет. Если захотите еще о чем-нибудь спросить, не стесняйтесь». «Не буду», – пообещала Марго. «Кстати, деловая часть нашей встречи закончилась?» Полицейский улыбнулся. «Закончилась. Может быть, в таком случае...» «Но переходить к неофициальным мы не будем», – перебила Марго, беря столовые приборы. Поленов кивнул. Он выглядел немного разочарованным, хотя и старался не поддавать виду. «Ладно, как скажете». «Попробуйте салат», – посоветовала Марго. «Я взяла такой же. Очень освежает».